Не предлагайте мне экспресса, а то возможно, и экстэссы. Экспресса вместо эспрессо входит в число самых раздражающих ошибок. Есть даже шутка: если девушка заказывает латте, а ее парень экспресса, у их детей кофе будет только среднего рода. Буква К здесь действительно лишняя. Эспрессо не имеет отношения к экспрессам. Да. Сварить его можно быстро, но название этот напиток получил вовсе не благодаря скорости изготовления. Этот вид кофе назвали так из-за того, что он готовится под давлением. Эспрессо по-итальянски означает "выдавленные" от эспремере выдавливать. Правда, эспрессо и экспресс все таки связаны. Эти существительные, а также такие слова, как экспрессивные прессия, прессы, компрессы и другие происходят от одного латинского корня со значением давить. Экспресс значит выдавливать, выражать, то есть делать явным. Интересно, что французы говорят именно экспрессом. А вот в русском закрепился вариант без к. Какого же рода слово эспрессо? Словари отмечает его как существительное и среднего И мужского рода. Так что можно пить как горячий эспрессо, так и горячая эспрессо, но мужской род все таки предпочтителен. Кстати, если уж зашла речь о напитке под названием латы, скажем несколько слов и о нем. Ударение в этом слове ставится на первый слог. Оно пришло к нам из итальянского, в котором произносится именно так: латы, и переводится как молоко. Слово латы тоже есть в русских словарях. Как и эспрессо, это слово тоже отмечается там как существительное мужского и среднего рода. Не забудьте и о капучино. Во-первых, не удваивайте в названии этого напитка никакие согласные. Не надо писать как пучина, капуччина или капучино. Одна буква п и одна буква ч. Этого достаточно. В итальянском действительно есть удвоенные согласные. Это многих избивает с толку. Однако в русском это слово закрепилось без удвоений. Так происходит довольно часто. А род снова можно выбирать либо мужской, либо средний.